«Перо проката находится на линер-станции. Билеты я взял, ты доволен?» «Да, я упомянул линер, болтая с нашей подружкой». «Два великих ума всегда смогут работать как один. Я сейчас спущусь вниз и для надежности выроню билеты так, чтобы она это заметила. Все равно надо спускаться, чтобы собрать вещи». «И проделал он это, надо сказать, виртуозно. Я просто заметить не успел, как голубенькие билеты на линер». Выпали на одеяло. Выпали из кармана сами по себе, без помощи рук. Высокий класс. Со сборами мы обернулись быстро и пошли прочь. В дверях я не удержался и послал Бэт воздушный поцелуй. В ответ, разумеется, получил яростный взгляд и глухое рычание. Хотя, если подумать, ей грех жаловаться. Пару тысячонок она у нас уже умыкнула. Мы сдали машину на станции и добрались до линера.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 Он тут же погасил свет в каюте. Протиснулся ко мне, и я погасил свет и в душевой. Слон закрыл дверь, едва только стала открываться дверь в коридор. В каюте послышались шаги. Затем негромкий свист. Простая проверка, ничего страшного, сейчас он уйдет. Но дверь в душевую распахнулась, вспыхнул свет. С головы до ног, расшитый золотом офицер, Глянул на слона, забившегося в душевую кабинку, на меня, примостившегося на умывальник, и примерзко ухмыльнулся. Это мне почудилось, будто внизу кто-то возится. Безбилетники!» И в его руке появился маленький пистолетик. «А ну, вылезайте! Сейчас вы сойдете на землю, а я вызову местную полицию!»